Глава 18. Так что там с артефактами? спрашиваю я Гречихина, что с волнением в глазах смотрит на меня из-под лобья. Все очень плохо, обреченно произносит он и тяжело вздыхает, нехотя отпивает из маленькой кружки кофе. Вот черт, неужели сейчас подтвердятся мои худшие опасения? Тогда давай все с самого начала, предложил я. Мне нужно быть в курсе всего, чтобы попытаться помочь. Да, конечно почесал аккуратную щетину Степан Андреевич. В общем, дело обстояло следующим образом. Гречихин еще до того, как пал наш с ним родной мир, сумел обнаружить первобуквы. Те самые артефакты, о которых здесь ходили одни лишь легенды. Он наткнулся на них во время экспедиции в Южную Америку. В маленьком колумбийском городке. Непонятно, кем там оставлены, они располагались в глубокой пещере у водопада. Суть в том, что Степан Андреевич немедленно, так как приближался Рагнарёк, попытался использовать их. Он хотел спасти семью, спасти друзей, страну, мир спасти, наконец. Но у него не вышло. Всей той силы, что приложил Гречихин вместе со своими сопровождающими, не хватило, чтобы обуздать гигантскую силу. По итогу, даже не помня, что произошло потом, он очнулся в том же самом месте. На мгновение Степан Андреевич решил, что у него все получилось – так как тени приближающегося метеорита не было видно. Но почти сразу он увидел и трупы людей, что находились рядом. Все они погибли. Вся их немаленькая группа, за исключением самого Гречихина, не смогла пережить взаимодействие с первобуквами. Получается, что он переместился в новый мир вместе с бездыханными телами и артефактами, а прошлый мир, в котором мы с ним родились, так и остался незащищенным. Мне трудно представить, что в этот момент испытывал Степан Андреевич, но, как бы жестоко это ни звучало, сейчас не об этом, потому что сразу после начались вещи поинтереснее. Почти сразу Гречихин столкнулся с неизвестными людьми, которые, как он, блуждали здесь в поисках артефактов. Он рассказал им все, что знал и что помнил. Этими людьми оказались Скуратовы, плюс кое-кто из Романовых. Самого же императора в тот момент у пещеры не находилось. Поняв, что конкретно произошло, разбитый Степан Андреевич пошел на сотрудничество с незнакомцами. Они пообещали тому оживить перенесенных в новый мир людей, а взамен попросили помощи во владении артефактами. Ведь Гречихин, по сути, был и остается единственным, кто успешно, хотя тут, как посмотреть, смог использовать первобуквы. Степану Андреевичу не оставалось ничего другого, здесь он был абсолютно одинок, а Скуратовы подарили ему хоть и маленький, но шанс, что если удастся обуздать силу артефактов, то живут и его друзья. Казалось бы, что может пойти не так? Гречихин работал вместе со Скуратовыми и Романовыми, вместе они делали все, чтобы подчинить первобуквы, но в какой-то момент, и это для меня совершенно неудивительно, Степан Андреевич стал замечать странности за своими так называемыми партнерами. Он, как человек исключительно с добрыми намерениями, удивлялся, какой деятельностью помимо основной занимались Скуратовы. Любознательный Степан Андреевич стал искать информацию и все больше и больше натыкался на то, какие ужасы творят Скуратовы. Торговля наркотиками, торговля оружием, людьми можно долго перечислять грехи этих ублюдков. До Гречихина начало доходить, что, возможно, своими действиями он помогает первостатийным выродкам, которые по итогу не просто обманут его, нарушив все обещания, это не самое страшное, так и приумножат все свои злодеяния в тысячи и тысячи раз. Степана Андреевича стали терзать огромные сомнения, и он понемногу начал саботировать работу над артефактами. А сама работа заключалась в том, чтобы не спеша, очень аккуратно выкачивать из первобукв энергию и использовать ее на что-то постороннее. Во время этого процесса артефакты, в которых заключено запредельное количество силы, потихоньку освобождаются от излишков и плюс ко всему привыкают ко взаимодействию с людьми. В конечном счете наступит момент, когда артефакты можно будет использовать в полную силу. Не понемногу, дабы не спровоцировать неожиданный всплеск энергии, а настолько – насколько позволит сила определенного человека. Но в чем же заключается ценность самого Гречихина? Почему же от него до сих пор не избавились Скуратовы, чтобы он им не мешал? А все дело в том, что Гречихин на данный момент является единственным проводником между первобуквами и этим миром, остальными людьми. Только благодаря ему и выходит использовать хоть и очень маленькое, но хоть какое-то количество энергии – Если же он исчезнет, тогда на руках Романовых и Скуратовых останутся смертоносные бомбы, активация которых – лишь дело времени, бомбы, которые они никак не смогут использовать. «Как я понимаю, в какой-то момент появятся и другие проводники», – задал я вопрос. «Да», – кивнул Гречихин, – «в этом и проблема. Чем дальше, тем ближе момент, когда кто-то из тех, с кем я работаю, тоже сможет стать проводником». «Ведь чем больше ты взаимодействуешь с артефактами, тем сильнее они к тебе привыкают. Но пока что я единственный, на ком все держится». «А насчет Скуратовых ты абсолютно прав. Они те еще подонки. Настоящие звери». Невольно оскалился я, вспоминая пленного Иисуса и мертвого отца Екатерины. «Они ни в коем случае не должны заполучить силу первобукв. В последнее время процесс замедлился», — произнес Гречихин. Как я понимаю, у них какие-то разборки с другим кланом, поэтому мы не работали с артефактами около недели. Я лукаво улыбнулся, вспомнив, благодаря кому эти разборки и начались. Выходит, все, что не делается, все к лучшему. Ведь изначально я устроил это только для того, чтобы оградить учителя от Анны. А вот оно, какой эффект возымело. Вывод – всегда помогайте беззащитным девушкам в беде. А может, тебе просто сбежать? предложил я. «Ведь без тебя они ничего не смогут завершить. По поводу защиты можешь не беспокоиться. Я обязательно помогу». «Эх», – устало вздохнул Гречихин, – «если бы все было так просто. Не будь я дураком, сбежал бы в первый день. Но моя общительность сыграла со мной злую шутку. В чем дело? Хоть все мои близкие умерли в прошлом мире, но и в новом я успел кое с кем познакомиться». Пока я не догадывался, что из себя представляет Скуратова, вернее, не хотел обращать на это внимание, я вовсю пытался заглушить душевную боль. Хотел начать жизнь заново, даже фамилию себе сменил на гречено, искал себе людей, близких по духу. Со многими удалось познакомиться через интернет, с некоторыми на официальных приемах у императора. В общем, списочек не маленький. «Да, есть такой грешок за Степаном Андреевичем. Он всю жизнь был чрезмерно общительным мужиком и с людьми сходился на раз-два. И, кажется, я понимаю, к чему он клонит. А с все это время пристально следили за мной. Я и не знал этого, они следили. Поэтому в курсе абсолютно всех моих знакомств. Они знают, куда следует надавить в том случае, если я сбегу. Из-за этого, к слову, я и опасался начинать с тобой общение. Как там тебя теперь?» «Воронцов Андрей...» Я мрачно кивнул. «Абсолютно людоедский, но во все времена действенный метод воздействия на человека через его близких. И если бы Степан Андреевич не опасался за жизни знакомых, я уверен, он и правда бы прекратил взаимодействие со Скуратовыми. Но на защиту всех потенциальных жертв у моего клана точно не хватит сил», – вздохнул я даже учитывая то, что Скуратовы сейчас не в самой лучшей форме. «Что же тогда придумать?» – размышлял я вслух, но внутренне понимал, что, кажется, остается лишь один вариант. Вариант, который предлагал Евгений, и от которого я так яро отказывался. Война. Но абсолютно неясно, смогу ли я победить в ней с имеющимися силами. Ладно, зато план Евгения по похищению артефактов – теперь выглядит еще менее реализуемым и опасно не только потому, что можно встретить сопротивление, а потому, что без нужного человека есть возможность неправильного использования первобукв, чего наступит настоящий Армагеддон. И нужно обязательно предупредить об этом Евгения, иначе... «Я раздумывал над тем, чтобы как-то договориться с императором», – произнес вдруг Гречихин. «Правда, есть один нюанс. Что ты имеешь в виду?» — Так скажем, — Степан Андреевич слегка улыбнулся, — помнишь, как мы с тобой подшучивали над нашим Алексеем Вторым? Непутевым он был императором. Оставь его одного, страна на следующий день бы развалилась. — Да, тем еще идиотом был, — согласился я, — но зато позволял нам с собой рулить, как самой удобная марионеткой, и актер какой. Ты только вспомни его речь на празднике Победы над Европейским Союзом. Мы с Гречихиным немного посмеялись, вспоминая забавные моменты из прошлого, но быстро вернулись к сути. «Так что, здешний император Николай не такой уж идиот, но...» Степан Андреевич задумчиво сощурился. «Тоже ничего хорошего. Слишком добрый, наивный для человека подобного уровня. Скуратовы крутят им как хотят, а умных и честных людей поблизости совершенно нет. Одних опуги, да уголовники проклятые. Подсказать некому». «Зато Николай эксперт по части развлечений, это он умеет». «А страной-то кому управлять?» – разочарованно произнес Гречихин. «Поэтому-то я и не уверен, есть ли смысл как-то с ним разговаривать по поводу Скуратовых. Он им верит, как собачонка глупая. Думает, что вот-вот и благодаря первобуквам он нашу страну самой лучшей на планете сделает. Вот так вот, по щелчку пальцев. И сразу великую славу получит. Да и в учебниках истории плотно пропишется». Есть в этих словах правда, да еще какая. Я и сам уже давно понимаю, что Николаю не место на престоле, но никакого другого сейчас для нас нет, да и опасно это в подобные моменты власть менять. Поэтому как-то надо договариваться, по крайней мере попробовать это сделать. Вдруг Николай послушает нас, попытка не пытка, перед тем, как начать войну против Скуратовых, нужно попробовать иной метод». Мы со здоровяком Иваном сидели в столовой, тихонько обедая. У Екатерины, которая теперь моя жена, ого, и Анны Герцен были другие занятия. Я раздумывал над словами Гречихина, попивая ягодный компот. Иван же, как и всегда, поглощал чуть ли не половину из всего, что за день готовят на кухне. Радостно чавкал. Вдруг зазвонил телефон. «Иисус, привет! Сейчас, одну секунду!» Оставив здоровяка одного, я поднялся из-за стола и отошел подальше. Сел на подоконник у окна, чтобы никто не подслушивал. «Но что там по поводу Евгения? Удалось подслушать что-нибудь важное?» «Вот-вот он со своим помощником сел в машину и куда-то поехал. Кажется, они собираются...» Андрей! Из ниоткуда, как черт из табакерки, появилась Амосова. Ее розовые волосы были чуть спутаны, стрелки, нарисованные тушью, у глаз разного размера, да и одежда, хотя и сидящая на спортивном теле как надо, выглядела мятой. Господи, да что же с ней случилось? «Не отвлекай меня, пожалуйста, я сейчас сильно занят», – огрызнулся на девушку, отодвинув от себя трубку. «Нет, я так больше не могу», – чуть ли не орала Виктория. «Да черт бы тебя побрал, Омосова, Что в очередной раз ты от меня хочешь?» «Извини, это терпит несколько минут?» Я снова приложил телефон к уху и обратился к Иисусу. «Ну, да», — произнес он, «если у тебя там что-то сильно важное, перезвоню позже». «Хорошо, тогда давай так и сделаем». «Ну?» Я поднялся с подоконника и шагнул к Виктории, что часто дыша, как-то странно на меня смотрела. «Что опять случилось?» «Ничего не случилось». — обиженным голосом ответила она. — Ха? — сощурился на Наамосову. — Тогда какого черта это все? — Не могу я так больше, — продолжала Виктория. — Не могу. Ты все так же продолжаешь ходить за ручку со своей Аксеновой, а на меня никакого внимания не обращаешь. — Ну, так может быть, потому что Екатерина теперь моя жена? — Не думала об этом? — «На больное давить вздумал». Глаза Амосовой буквально пылали от злобы. «Я для тебя кукла какая-то, что ли, над которой издеваться можно?» «Да что ты несешь вообще?» Я тоже начинал закипать. «Вот только этой дуры сейчас не хватало ей Богу. У меня там дела повышенной важности, от которых многие и многие жизни зависят. А Амосова с какой-то ерундой лезет. Думаешь, мне так просто сначала целоваться с тобой при свете луны, а потом ходить, будто ничего не было?» Кажется, она сейчас заплачет. Эй, я оглянулся. Вроде как из-за повышенной шумности в столовой нас особо никто не слышал. Тише ты! Шагнул еще ближе к девушке и взял ее за локоть. Забудь про это вообще. Я пьяный был, еле помню себя. Да и вообще ты сама начала лезть, навязчивая, как собачонка. Пожалуйста, больше не подходи ко мне. Ах ты! Из правого глаза Виктории вытекла маленькая слезинка. Собачонка, значит... Девушка шмыгнула носом, вытерла блестящую слезинку и развернулась ко мне спиной. — Хорошо, тогда собачонка сейчас все разгавкает твоей бабе.